Я поднялся на палубу, не сомневаясь больше в том, что команда покинула шхуну в торопях. Надежда вновь ожила в моей груди, и я уже спокойнее огляделся кругом. Я заметил, что на борту нет ни одной шлюпки. В кубрике охотников моим глазам предстала та же картина, что и у матросов. Охотники, по-видимому, собирали свои вещи в такой же спешке. Призрак был брошен. Теперь он принадлежал Мод и мне. Я подумал о судовых запасах, о кладовой под кают компании, и у меня явилась мысль сделать Мод сюрприз, раздобыть что-нибудь вкусное к завтраку. После пережитого волнения я ощутил вдруг необычайный прилив сил, а при мысли о том, что страшное дело, которое привело меня сюда, стало теперь ненужным, развеселился, как мальчишка». Перепрыгивая через ступеньку, я поднялся по трапу, думая только о том, что нужно успеть приготовить завтрак, пока Мот спит, если я хочу, чтобы мой сюрприз удался на славу. Огибая камбус, я с удовлетворением вспомнил о замечательной кухонной посуде, которую я там найду. Я взбежал на ют и увидел... Волка... Ларсена. От неожиданности я пробежал с разгона еще несколько шагов, грохоча башмаками, прежде чем смог остановиться. Ларсен стоял на трапе кают-компании. Над дверцей возвышались только его голова и плечи, и в упор смотрел на меня. Обеими руками он упирался в полуоткрытую дверцу и стоял... Совершенно неподвижно стоял и смотрел на меня. Я задрожал. Снова, как прежде, томительно засосало под ложечкой. Я ухватился рукой за край рубки, ища опоры. Губы у меня сразу пересохли, и я несколько раз провел по ним языком. Я не сводил глаз с волка Ларсона, и оба мы не произносили ни слова. Что-то зловещее было в его молчании и в этой полной неподвижности. Весь мой прежний страх перед ним вернулся ко мне с удесетеренной силой. И так мы стояли и смотрели друг на друга. Я чувствовал, что надо действовать, но прежняя беспомощность овладела мной, и я ждал, что сделает он. Секунды летели... И вдруг все происходящее напомнило мне о том, как я, подойдя к гривастому сикачу, позабыл от страха, что должен убить его, и только помышлял, как бы обратить его в бегство. Но ведь и сюда я пришел не за тем, чтобы ждать, что предпримет волк Ларсен, а действовать. Я взвел оба курка двустволки и вскинул ее к плечу. Если бы он попытался спуститься вниз, если бы он только шелохнулся, я без сомнения застрелил бы его, но он стоял совершенно неподвижно и смотрел на меня. Дрожащими руками сжимая двустволку и целясь в него, я успел заметить, как осунулось его лицо. Какие-то тяжелые потрясения оставили на нем свой след. Щеки впали, на лбу залегли морщины, а глаза производили странное впечатление. Казалось, его глазные нервы и мышцы были не в порядке, и глаза смотрели напряженно и слегка косили. И выражение их было тоже какое-то... Странное. Я глядел на него, и мозг мой лихорадочно работал. Тысячи мыслей проносились у меня в голове, но я не мог нажать на спусковой крючок. Я опустил двустволку и двинулся к углу рубки, стараясь собраться с духом, и снова, с более близкого расстояния, попытался выстрелить в него. Я вскинул двустволку к плечу. Я находился теперь в каких-нибудь двух шагах от волка Ларсена. Ему не было спасения. Я больше не колебался. Промахнуться я не мог, как бы плохо я ни стрелял. Но я не мог заставить себя спустить курок».